Я не совсем поняла, что он хотел сказать, но это было неважно. Важным был сам факт, что он жил на свете, и что мне предстояла встреча с ним. Это позволяло смотреть в будущее с надеждой. Страшно зевая, поручик тщательно обыскал мою квартиру и официально заявил, что бомба не обнаружена. Первый раз... После долгих, мучительных месяцев я легла спать спокойно, как самый обыкновенный гражданин ПНР. Через четыре дня меня известили, что мои знакомые сидят в заключении, а замок Шамон конфискован и вновь передан в собственность государства. Шеф же дал дёру и продолжает наслаждаться свободой. Впрочем, наслаждение весьма относительное – так как власти преследуют его по пятам, и теперь вместо меня он выступает в амплуа загнанного зверя. На всякий случай я пока отказалась от предложения выехать во Францию. Дьявол исчез. В душе моей расцвела робкая надежда, что я его больше никогда не увижу. На следующий день после того, как мне сообщили все это, меня вызвал к себе полковник. «У меня для вас две новости!» Начал он как-то неуверенно и замолчал. Похоже, не знал, с чего начать. «Начните с плохой», — посоветовала я. «Ведь наверняка из двух ваших новостей одна хорошая, а другая плохая. Так всегда бывает. Не люблю неизвестности. Всегда первый приходил и на экзамены». «Вы правы», — вздохнул полковник. «Неприятные новости, неприятные для меня». Вроде бы и опыт работы есть, а вот случаются же такие неожиданности. Я был уверен, что все это вы напридумывали, как свойственно женщинам. А вот поди ты, вы оказались правы. Что он сделал? Я как-то ни минуты не сомневалась, что речь идет о дьяволе. Сбежал за границу, улетел вечерним самолетом в Париж в тот день, когда мы тут разговаривали. Откровенно говоря, я этого не предусмотрел». Его разыскивали по всей стране. Машину он продал еще раньше, но ездил на ней до последнего дня с согласия нового владельца, так как тот приобрел ее по дешевке. Только вчера мне пришло в голову начать проверку на пограничных пунктах, ну и вот. Загранпаспорт у него давно был готов, на границе не поступало распоряжение о его задержании. Что он смылся, это понятно, прервала я. «Ну вот, что он продал машину по дешевке, не могу поверить, такое на него не похоже! Чтобы он что-то продал по дешевке...» Полковник пожал плечами. «А что ему в этой мелочи? Подумаешь, на несколько тысяч больше или меньше?» Он спохватился и заговорил о другом. «Я не понимаю, зачем он вообще бежал, ведь ему ничто не грозило». Официально он никакого преступления не совершил. Самое большее, что ему можно было инкриминировать, — разглашение служебной тайны. Да и то, скорее, в этом можно было обвинить меня. Вас он не убил. Извините. Пустяки, вы уж его простите. Он старался как мог. Ему можно было инкриминировать соучастие в покушении на вас в пальмирах. Но, во-первых, нападение так и не состоялось а, во-вторых, нет никаких доказательств его участия, кроме показания двух подозрительных личностей. Ему ничего не стоило бы опровергнуть наше обвинение. Из-за каким дьяволом он удрал за границу? Правда, выехал он легально, ничто не мешает ему вернуться. «Он не вернется», — твердо заявила я. «Наверняка что-то произошло, о чем мы не знаем. Я хорошо изучила этого человека и убеждена, что из-за женщины он бы на это не пошел. Уехал он не из-за нее, что-то еще должно было случиться. Полковник как-то странно посмотрел на меня. Я немедленно отреагировала. «Я знаю, о чем вы подумали, что я себя утешаю, дескать, потеряла его не из-за бабы, дескать, были какие-то более важные причины, а не просто банальная любовная история». «Ну, не знаю. Не совсем так. Видите ли, она выехала раньше. У нас не было оснований ее задерживать, но там ее уже арестовали, а его с ней не было. И вообще они не встретились. Кто знает, может, вы и правы». Мне были неясны причины, по которым полковник выражался так туманно и осторожно, но сейчас я не стала их выяснять. «Мне все равно». — сказала я. — Пусть делает, что хочет. Меня это не касается. А какая вторая новость? — А вторая и в самом деле хорошая. Удалось найти ту карту, о которой вы говорили, и напали на след вашей симпатии. — Шефа? — Шефа? Кого же еще? Вот-вот схватит его в Багдаде. А поскольку вы отказались ехать во Францию, спрашивают. «Можно ли рассчитывать на беседу с вами завтра около полудня? То есть просим вас прибыть сюда завтра к двенадцати?» «Полковник, ну зачем вы так переживаете?» С ласковым упреком спросила я. «Ведь это в конце концов меня оставили с носом. Это мне надо переживать». «Ах, бросьте!» Вдруг разозлился полковник. «Это меня обвели вокруг пальца!» «Меня, старого опытного волка! Ну, хватит! Приходите завтра! Сейчас я занят!» Прибыв на следующий день в управление, я увидела на стоянке машин черной БМВ-2000, и у меня почему-то сразу поднялось настроение. Прежде чем войти к полковнику, я посмотрелась в зеркало. Лысого не было. Как видно, пальмирский знакомый приехал один. Он мне показал большой фотоснимок. «Та самая карта?» «Та самая». С волнением рассматривал я знакомую карту, ее параллели и меридианы, обозначенные без всякой последовательности. На мгновение рядом с картой появился призрак шефа, нечеткий и уже не страшный. «Ну как, вы согласны сообщить нам, что сказал покойник?» «Вы хотите услышать его слова по-французски?» Или предпочитаете в переводе на польский? Будьте любезны и дословный текст, так, как он говорил. Я закрыла глаза, и передо мной предстала комната, полная табачного дыма. Я опять увидела голову умирающего на моей сетке. Все сложено. 148 от 7, 1202 от Б, как Бернард. Два с половиной метра до центра, вход закрыт взрывом. Связь – торговец рыбой Диего Падри. Открыв глаза, я прибавила. Сразу предупреждаю вас, что я понятия не имею, что такое Падри. Думала я над этим много, и ни к чему не удалось подогнать. Может, он просто не закончил слово? «Ведь это же надо, как вы все запомнили!» Удивился полковник. Пальмирский знакомый пришел в сильное волнение. «Как вы сказали?» «Торговец рыбой?» «О, боже!» Я ничего не понимала. «А что?» «Покойник именно так и сказал. Это были его последние слова. Может, он упомянул своего помощника, который вместе с ним доставлял сокровища в горы?» «Ничего подобного!» В радостном возбуждении вскричал пальмирский знакомый: "Это некий Диего Подрильо, действительно торговец рыбой, единственный связной с гангстерами в Северной Африке. Это как раз то связующее звено, которого нам не доставало. Прошу прощения, я вас на минутку оставлю. Надо немедленно передать эту неслыханно важную информацию. Я сейчас вернусь". Он выбежал из комнаты. Мы с полковником посмотрели ему вслед, потом друг на друга. Полковник покачал головой. — Откровенно говоря, я не понимаю, как вы умудрились остаться в живых. Люди расплачивались жизнью из-за значительно менее ценные сведения. Ведь в конце концов гангстеров переловили только благодаря вам. Поистине вы сидели на бочке с порохом. — Ничего удивительного, что вы страдали манией преследования. — Нет, на их бы месте я бы во что бы то ни стало вас прикончил. — Весьма признательно, — сдержанно поблагодарила я. Полковник не унимался. Вот что мне пришло в голову. Не один год я здесь работаю и заметил, что случай играет гораздо большую роль, чем мы склонны предполагать. «Вся эта заваруха, которую вы устроили...» «Что?» «Ох, прошу прощения, в которую вас втянули!» «Так вот, вся эта заваруха, — говорю я, — вызвана стечением обстоятельств, которые никто не мог предвидеть. Ведь с чего все, собственно, началось?» «Может, с моего парика?» — высказала я предположение. «Нет, я много думал над всем этим, ведь Бернардо застрелили» это что, было запланировано? Неужели шеф такой дурак или безумец? Велеть убрать единственного человека, знавшего, где спрятано сокровище. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как все происходило. И опять у меня перед глазами возникла большая комната, полная табачного дыма и дикий взгляд человека, стреляющего в лампу. В самом деле, как-то глупо все получилось. Эту тему... Мы обсуждали с полковником до возвращения пальмирского знакомого. Тот пояснил нам, это был действительно случай, глупейший случай. Стрелявший никак не был связан с гангстерами, азартный игрок, наркоман, психопат, который в тот вечер проигрался в вдрызг. Потом в полиции он плакал, нес какую-то ахинею, твердил, что если бы не полиция, он бы отыгрался». «Стрелял, будучи в невменяемом состоянии. Такие люди способны на все». Мы с полковником слушали с большим интересом рассказ сотрудника Интерпола. «В свою очередь», — продолжал тот, — «шеф тоже отличался известной патологией. Он обладал несомненным талантом организатора, но всем его начинанием была свойственна одна общая черта — Все они были сопряжены с неоправданным риском. Короче говоря, был у него такой пунктик, а постоянные успехи вскружили ему голову, и он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Мне становится страшно при мысли, что он мог вас продержать многие годы в том жутком подземелье. «Мне тоже», — согласилась я. «А почему вы говорите о шефе в прошедшем времени?» поинтересовался полковник. «Мне сообщили, что сегодня в 6 утра его задержали. При этом он застрелил полицейского, так что он наверняка легко не отделается. Может быть, теперь уважаемая пани согласится совершить небольшую экскурсию?» Он склонился над фотографией карты и принялся ее изучать, используя полученные от меня данные. «Я немного знаю эти края». «Район труднодоступный, придется пользоваться вертолетами. Ведь это же очень интересно, неужели вам не хочется увидеть все самой?» Как видно, я уже немножко отошла, и в моей измученной душе что-то шевельнулось. «Не знаю, может быть, может и в самом деле. А по дороге я бы заскочила в Копенгаген, освободить Алицию от моих вещей» и принести извинения начальнику на моей бывшей работе. — Подумайте, подумайте, — подбодрил меня полковник. — Все выездные формальности улажены, ехать можете в любую минуту. — Что-то уж очень хочется вам избавиться от меня, прямо подозрительно. Впрочем, удивляться тут нечему. Ладно, я подумаю. — Настоятельно рекомендую поехать. Полковник стоял на своем. «А теперь не хотелось бы быть невежливым и просить вас удалиться, но кажется мне, что вам хотят что-то сообщить наедине». Пальмирский знакомый поднялся. «Вы правы. Мы не будем больше отнимать у вас время, полковник. Большое спасибо за все. А вы?» — обратился он ко мне. «Вы смогли бы поехать со мной?» «Глупый вопрос». Ясно, что смогла бы. Такое доверие внушал мне этот человек, что в его обществе я бы не только безропотно отправилась в Пиренеи за сокровищами, но и вообще на край света без всяких определенных целей. Уже целые века никому не испытывала я такого доверия, и никто не внушал мне такого чувства безопасности, как этот... В сущности, совершенно посторонний человек. Без колебания приняла я его предложение отправиться в гостиницу, в которой он остановился. Было ясно, что еще не все сказано, и что осталось кое-что, касающееся только меня. Я молча наблюдала, как он достал микроскопический магнитофон, лента которого была похожа на сплющенную нитку, потом сел рядом и посмотрел на меня. Я много слышала о вас. Повторяю это еще раз. Мне кажется, что я вас хорошо знаю и, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что вы в любом случае предпочитаете правду». «Предпочитаю», — подтвердила я и уже поняла, что последует за этим вступлением. «И даже самую горькую правду». Он кивнул головой и достал сигарету. «Вот я и подумал, что вы должны все знать». Миссия моя очень неблагодарна и нелегка, весьма. По очень важным причинам мне бы хотелось, чтобы на моем месте оказался кто-нибудь другой. Очень хотелось бы. Но вот так получается, что именно мне придется вам это сообщить. Я посмотрела на его худое лицо с неправильными чертами и темными живыми глазами. Какая у него хорошая улыбка! и эти полные сочувствия и понимания слова. Да, у этого человека есть душа, душа. Я уже и не чаяла найти ее в мужчине. Минутку, перебила я его. По каким причинам? Он посмотрел на меня, я посмотрела на него. И уже не было нужды в каких-либо объяснениях. В таком случае... Я, пожалуй, готова отказаться от правды, — выпалила я, прежде чем поняла, что не следовало такого говорить. На его лице вспыхнула улыбка. — Ну, теперь уж у меня развелись последние сомнения, что вам следует это знать. Я рад, что вы именно такая. Я не стала уточнять, какая именно, и не стала его разубеждать. Пусть думает, что я какая-то особенная. Пусть не сразу разочаруется во мне, и чем дольше продлится его заблуждение, тем лучше. Ну, тогда я слушаю. Этот прибор, сказал он мне, указывая на монитофон, был установлен в машине Мадлен. Он включался автоматически, когда водитель занимал место, и одновременно открывалась правая дверца. Мы руководствовались соображениями, что пассажир, как правило, садится в машину справа а водитель в одиночестве обычно не разговаривает. Тогда у нас еще не было контакта с вами, и поэтому мы пытались таким путем получить информацию. Сами понимаете, здесь записаны только обрывки разговоров. Мадлен прибыла в Польшу сразу же после вашего бегства на яхте и немедленно установила связь с вашим... Эм, другом. «Я не уверена, что это слово сюда подходит», — заметила я. Я тоже не уверен. Так вот, ей получили собрать все сведения о вас. Вы знаете, что никаких сведений не было. Как только вас обнаружили во Франции, ее отозвали. Но она не сразу покинула Польшу, а задержалась здесь на свой страх и риск, вызывая тем самым недовольство шефа. А кем она, собственно, была? Любовницей шефа? И это тоже главное же ее роль в гангстерской шайке – выполнять задания, с которыми мужчина не справился бы. Во второй раз она прибыла сюда после вашего бегства из замка Шамон и оставалась до самого последнего времени. Она была уверена, что со своей внешностью добьется всего, но просчиталась. Вот эти записи относятся к самому последнему периоду. Хотите послушать? Он что-то покрутил в маленьком магнитофоне, раздался тихий щелчок и послышался голос, слегка приглушенный шумом двигателя. «Что случилось?» Вопрос был задан по-немецки. Голос принадлежал женщине. «Я получил известие!» На сей раз говорил дьявол, тоже по-немецки. «Какое известие? Говори же!» Пауза. Слышнее стал шум мотора. «А что я получу?» «Перестань! Получишь сразу все, но сначала надо ее найти!» «Она нашлась!» «Что я получу?» «За то, что сообщу, где она находится!» «Пауза!» «А что ты хочешь?» Опять пауза. «Десять тысяч!» И подтверждение о перечислении суммы. Из-за шума мотора нельзя было расслышать, о чем они говорили дальше. Потом пробился голос дьявола. «Я хочу увидеть эти деньги». «Хорошо, завтра получишь подтверждение. Какой банк?» «Леонский кредит». «Хорошо, говори». «Послезавтра». Через границу в Колбаскове. Бежевым ягуаром. Через Берлин. Это точно? Откуда ты узнал? Полчаса назад она звонила из Нанси. Опять усилился шум мотора. Трудно было разобрать отдельные слова. Из того, что удалось понять, можно было сделать вывод, что в машине обсуждался вопрос, как добраться до Колбаскова. Кажется, они договорились ехать вместе на ее машине. Молча наблюдала я за тем, как представитель Интерпола менял пленку. Противоречивые чувства бушевали во мне. Возмущение и удовлетворение, Жалость и отвращение, Ненависть, горечь, И надо всем этим радостное чувство, Что сброшена неимоверная тяжесть. Опять щелчок. Шум мотора и обрывки разговора. «Вы нарушили условия!» В голосе дьявола звучала обида. «В чем дело?» Это был недовольный голос Мадлен. «Деньги ты получил?» «Получил. Чего тебе еще надо?» «Стреляли! На такой скорости! Верная смерть!» «Опять какие-то помехи!» «Не будь ребенком!» Это говорила Мадлен. Ты же знаешь, что она должна погибнуть. Я ничего не хочу об этом знать. Больше я не могла выдержать. Он продал меня за десять тысяч? 000... Чего? Злотых? Пальмирский знакомый вздрогнул и выключил магнитофон. Нет, спокойно ответил он. За полмиллиона долларов. Я немного успокоилась. Что ж, вполне приличная цена. Свинство, наверное, с моей стороны, что я так упорно цеплялась за жизнь. Закурив сигарету, я жестом попросила продолжать прослушивание. Очень сильно что-то затрещало, зашумело, но, тем не менее, удалось разобрать отдельные слова. Сначала они торговались из-за суммы, которая причиталась дьяволу, Потом он с торжеством сообщил ей информацию о Родопах, при этом скрыл придуманные мной 15 метров вниз, заявив, что о деталях сообщит на месте. Потом я узнала, как именно предстояло мне погибнуть в Пальмирах, и мое живое воображение тут же представило горящую автомашину и меня в ней. Очень неприятно стало. Потом они поссорились, я не поняла, из-за чего. Речь шла о каком-то обмане, но было неясно, чувствует ли она себя обманутой, так сказать, в личном плане, или это был обман служебный. Пальмирский знакомый выключил магнитофон. Мы долго молчали. Мне надо было собраться с мыслями и привести в порядок свои чувства. — Мне казалось, что вам следовало знать об этом, — тихо сказала я правильно казалось да я признаться чего то в этом духе и ожидала приятно сознавать что раскусила человека и на чем они там порешили в конце концов на десяти тысячах которые ему уже перечислили на его счет остальное должны были выплатить после того как клад окажется в их руках ясно что из этого ничего не получилось на вашей смерти настаивала мадлен Шеф собирался посадить вас под замок и держать до тех пор, пока не убедится, что вы сказали правду. В тот момент, когда я наливал вам бензин, он уже был в радопах и скоро понял, что вы их обманули, поскольку со своими координатами угодили как раз на перекрестках двух дорог. Не автострад, но все-таки шоссе. А мне казалось, что я попаду рядом, меланхолически заявила я, и, указывая на магнитофон, спросила, «Полковник знает об этом?» «Да, но, надеюсь...» «Пустяки», — перебила я. «Понятно, почему он был в плохом настроении и почему уговаривал меня уехать. Мне полезно рассеяться после такого удара, а вид алмазов будет способствовать исцелению разбитого сердца». «Не думаю, что алмазы — лучшее лекарство для вашего сердца». Я тоже не думаю, но поглядеть на них могу. Пожалуй, хорошо, что вы предлагаете мне съездить туда. Прошлое подохло, и черт с ним. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Тут я услышала, что он говорит. «Ну и как вы, решились?» «Через неделю отправится экспедиция за сокровищами. Хотите, я подожду два-три дня, чтобы мы поехали вместе?» «Но, может быть, вам сейчас неприятно мое общество? Может, вы предпочли бы какое-то время вообще обходиться без общества?» «Мне кажется», — сказала я, подумав, «что мое настроение начинает понемногу меняться. Я становлюсь более общительной. Пожалуй, полковник прав. Мне сейчас очень, кстати, небольшая развлекательная прогулка. И для здоровья полезно. А я не буду ли вам мешать?» «О, вам совсем не к лицу такое лицемерие!» — живо отозвался он. «И не думаете ли вы, что я буду лично извлекать сокровища? Этим займутся компетентные лица, а мне положен отпуск. Я как раз собирался сообщить вам, что приобрел конфискованную яхту «Морская звезда». Ее немного побило о скалы, но совсем немного». Сейчас ее ремонтируют. Вот я и подумал. Может быть, вы не против того, чтобы отправиться на ней в рейс? Плыть не спеша туда, куда захочется. Передо мной открылось залитое солнцем безграничное пространство воды и неба. Я вновь слышала божественные звуки волн, разрезаемых носом быстро несущейся яхты. Растаяли стены, потолок и пол номеров гостиницы европейской, и вместо них появилась застекленная рубка яхты, а под ногами я вновь ощутила палубу, покачивающуюся на длинной атлантической волне. И прежде чем я успела сдержаться, я услышала собственный голос, в котором звучали надежда и радость. А вы сумеете найти там автопилот и включить его? Конец книги.